Глава 19. Музыка Эреба. У себя в номере на кампусе Катя отыскала на Ютубе пьесу Жана-Филиппа Рамота Тамбурин, исполняемую на клавесине. Было уже слишком поздно, чтобы бродить в одиночку в темноте по пустым улицам, и Катя отложила всё до следующего дня. Музыка тамбурина, нервное будоражище, словно механическое, исполненное чёткой гармонии и стиля. Плейлист плеера остановили в середине этой пьесы. Значит, когда шофёр автобуса Андрей Ржевский подъезжал к остановке, где было выставлено тело Марии Гальпериной, он слушал именно эту вещь Рамо. Он слушал её, глядя на труп, и выключил плеер лишь когда начал звонить в полицию. Катя внезапно вспомнила ещё одну деталь, о которой ей раньше говорила Алла Мухина. Труп Марии Гальпериной был выставлен напротив магазина стройматериалов, которым владел её муж. В новых домах, недалеко от другой остановки, где обнаружили тело Натальи Демьяновой. Клавесин в телефоне умолк. Катя снова нажала play, тамбурин зазвучал снова. Музыка Эреба. В царстве хаоса и смерти, в царстве мрака и страха, в обиталище Ириней устраивали, оказывается, музыкальные вечера и исполняли вот это на клавесине. Тамбурин Тамбурин. Соломея Шульц играл его на обес на том концерте, с которого уже не вернулась. Первая жертва, самая первая в списке убийцы. Соломея талантливый музыкант, игравшая и на рояле, и на органе Дубны, и на клавесине Эреба. Концертмейстер любительского оркестра физиков-лириков Дубны и научных сотрудников некогда закрытой и до сих пор исполненной тайн базы. Ржевский, нашедший её, признался, что видел её потом в ночных кошмарах. А чиновница Анна Ласкина снилась ли ей в ночных кошмарах Соломея, отбившая у неё любовника. Правда, любовник оказался женат и слянял далеко-далеко. Убийства же продолжились с ещё большей жестокостью и дерзостью. Очень много совпадений, это почти за гранью вероятного. Но это и рэп Может, и теория вероятности здесь даёт сбои, а не только пространство и время. Катя вспомнила, как Мухина на берегу реки в заповеднике Лесничестве говорила ей о яме в лесу. Могли вырыть и держать жертвы там, а вовсе не в закрытом помещении. Гараже, складе, бункере, подвале остались бы следы, частицы земли и глины в волосах и под ногтями жертв. Органика, перегной, Это не спрячешь, не ликвидируешь, даже если тела тщательно обработать средством от насекомых, от мух. Катя ощутила, как леденящий холод вновь окутал её. Глина, земля осталась бы под ногтями, но эксперты ничего не нашли, значит, не яма. Клавесин, а рамотамбурин э внезапно запись закончилась, стало очень тихо. Клавесин Слишком нарочито и вычурно и сухо, словно высохшие мёртвые кости щёлкают и стучат друг о друга, исполняя музыку рамо. Костяная мёртвая музыка эреба. Анна Ласкина, имевшая контакты со всеми четырьмя жертвами, находилась в конфликте из всех четверых именно с Соломией Шульц. Хотя конфликт из-за любовника пока так и не доказан. Андрей Рыжевский нашёл тело Соломея Шульц. И когда обнаружил Марию Гальперину, слушал ту самую пьесу, которую играла Соломея. Первая жертва. Всегда всё начинается именно с первой. Надо узнать о Соломее всё как можно подробнее. На утро Кателиш укрепилась в своём решении собрать как можно больше информации о Соломее. В ОВД она не торопилась. Там наверняка бушевала скрытая от глаз посторонних ведьмовственная буря, когда в границах Территориальные последовательности схлестнулись силы локальные в лице Аллы Мухиной, начальницы ОВД, и приданные в лице куратора Крапова и подкрепления ГУР. Появившись там, Катя рисковала снова попасть между молотом и наковальней. Да, она очень хочет помочь Мухиной. Но она станет делать это по-своему. Чтобы для начала распутать хоть что-то в полной неразберихе, надо найти хоть какой-то конец, который хоть куда-то приведёт. И сейчас, по глубокому убеждению Кати, этот конец верёвочки ассоциировался именно с первой жертвой убийцы Соломеи Шульц. Катя завтракала в пиццерии торгового центра, поглядывая на часы. Когда официантка принесла ей кофе, она спросила: "Один ли концертный зал в городке?" Официантка ответила: "Да, один. Он же и Дом учёных, и клуб по интересам". Катя спросила, как его найти. "Здесь рядом, от площади по главной улице, зелёное здание с колоннами". Катя расплатилась и пошла искать концерт-холл. Городок согрелся в лучах нежаркого октябрьского солнца и словно ожил. Солнечные зайчики плясали на асфальте, из выбоин и трещин лезла свежая зелёная травка. Велосипедисты свистели мимо. Шорох шин, детский смех на яркой и нарядной новенькой детской площадке. Молодые мамы с колясками. Грузовички Газели с надписью "Доставка еды в офис". Тусклые, немытые витрины закрытых магазинов и лавок. Безработные, сидящие на лавочках городского скверика, тупо созерцающие жадных до еды голубей, которым никто не бросает корм, клюющих промасленную бумагу от бургеров, выпавшую из забитой до отказа урны. Концертный зал, он же Дом учёных, и клуб оказался тем самым крохотным пузатым парфеноном с нелепыми колоннами, которые Катя видела из окна патрульной машины. Зелёная краска стен местами облупилась, однако дворик выложен новёхонькой плиткой и украшен бронзовыми кованными фонарями. Катя потянула на себя тугую дубовую дверь вход свободной. Детские голоса, смех, жуткая фальшь музыкальных нот В первом же залчике на первом этаже, куда она сунула нос на шум, её оглушил Надежды маленький оркестрик. Дети, совсем клопики, лет по 5-6, с десяток крох талантов восседали за пипитрами и наяривали на малюсеньких скрипках. Кто на шестнадцатой, кто на восьмушке, один карапуз играл на маленькой виолончели. Девочка, похожая на разовощёкого фавна, дудела на флейте отнюдь не маленьких размеров. В углу брошенные на стульях яркие рюкзачки, сменная обувь и маленькие скрипичные футляры. От этого зрелища на душе кати потеплело. Децат оркестр на репетиции, музыка и реба. Она разная. Оказывается, не только мёртвые кости щёлкают в механическом ритме раму, но и дети исполняют. И мой сурок со мною играл децат оркестр. Дирижировал им Лахмады, юноша в модных очках и кедах. В руках у него были зажаты свои большая скрипка и смычок. Вот он вскинул её к плечу, взмахнул смычком, и нефальшивая мелодия Бетховенского сурка в его исполнении напрочь перекрыла фальшивые ноты малюсеньких скрипочек и флейты. Но децат оркестр не сдавался, играл наяривал, стараясь уже перешуметь своего дирижёра. За всей этой какофонией, стояв в дверях, в противоположном конце зала наблюдала молодая женщина. рыжая в джинсах и пёстрой шерстяной накидке. Катя от чего-то показалось, что с этой свидетельницей ей повезёт. Она эта рыжая помнит Соломею. Катя помахала ей рукой, и когда та уставилась на неё, показал ей раскрытое удостоверение. Поманила: "Подойдите ко мне, не хочу идти через зал мешать детскому оркестру". Рыжая подошла. "Я из полиции". Катя сразу представилась, держа удостоверение у её носа. По поводу Соломеи Шульц Концертмейстера из Дубны, которая здесь у вас бывала 2 года назад и была убита после концерта. Я знаю, кивнула рыжая. Я знала Саломку, но меня уже много раз допрашивали ваши полицейские. Можете мне показать зал, где она играла на вашем клавесине, спросила Катя. Они прошли по коридору, где пахло мастикой для паркета и чем-то немного затхлым, чуть ли не нафталином. На стенах красовались фотографии: любительский оркестр Дубны, приезжавшие на гастроли известные артисты и музыканты, оперные певцы. Публика в маленьком концертном зале музыкального вечера. Концертный холл оказался совсем небольшим. Он давно уже нуждался в ремонте: потёртая обивка красных бархатных кресел, запах конифоли, маленькая сцена полукругом, обстановка провинциального театра, однако не лишённая прелести и уюта. Можно с вами поговорить? Как вас зовут? спросила Катя. Алёна, Елена Дмитриевна, поправилась юная рыжая. Я администратор и по совместительству менеджер по организации детского музыкального досуга, кружков, лекций и преподаватель класса сольфеджио. Алёна, а вы играете в любительском оркестре Дубны? Конечно, альт. А дирижёр малышей Сева, он тоже, он директор нашей лавочки. Алёна рыжая улыбнулась и тут же нахмурилась. Солист, первая скрипка из наших городских. Они в Дубне нам не уступают. Говорят, это же их оркестр. Мы пятая спица в колеснице. Вы их хорошо знали, Соломею Шульц. Мы играли в одном оркестре, она была отличный аккомпаниатор. Вы дружили? Нет, мы просто общались, созванивались, когда организовывали здесь музыкальные вечера. дружили на Фейсбуке. Она была хорошим человеком и замечательным музыкантом. А у неё было много друзей на Фейсбуке. Как и у меня человек 120, средний показатель. Однокурсники по консерватории, и мы все, и оркестр, полицейские просили меня показать нашу переписку. Ну, когда соломку нашли, это всё так ужасно. А где ваш клависин? спросила Катя, оглядывая сцену. Под замком с тех самых пор Мы его бережно храним, это очень редкий инструмент, конец XVIII века. Как-то касаться его не очень хочется и слушать. Может, время пройдёт, снова к нам кто-то из музыкантов приедет, даст концерт. А на концерте Соломеи вы присутствовали? Да, мы же его сами и организовали. Расскажите, пожалуйста, как он проходил. Я уже много раз рассказывала вашим коллегам, и время прошло, как-то всё стирается, понимаете? Ну что, Всё было как обычно на музыкальных вечерах. После Нового года народу было примерно 2/3 зала, не аншлаг, но порой ещё меньше бывало на празднике, потому что раньше многие уезжали отдыхать, путешествовать. Это сейчас все по домам сидят, денег нет ни у кого. Концерт длился всего час, без антракта, конечно. Соломка играла очень хорошо. Только вещи Жана-Филипа Рамо, да, его так мы и в афише написали. Она этого композитора предпочитала всем другим. Сейчас старинная музыка снова в моде. Теодор Курензис с оркестром исполняет. Ну и мы шли в тренде, что называется. На концерт продавались билеты у вас в кассе? Да, как обычно. И еще в НИИ мы распространили среди сотрудников. На базе? Часть билетов выкупили благотворители, как и до этого на концерт оркестра Дубны 25 декабря. В НИИ, то есть на базе, Они себя сами предпочитают называть не конкурсы устраивали хохмели, а победителю бесплатные билеты на концерт старинной музыки. И ещё ветеранам института, научным сотрудникам, которые на пенсии и у кого дети. Тоже благотворители оплачивали. Да, в общем-то, ведь это любительские концерты своими силами. А кто эти благотворители, если не секрет? Фонд Академия, ответила рыженькая Алёна. «Академия наук? РАН? Они имеют какое-то отношение к РАН, тоже помощь оказывают. Там не только академики, но и бизнесмены, я толком не знаю. Мы от них порой пожертвования получаем, и это очень кстати. Занятия музыкой для детей тоже вот бесплатные, благотворители это сами организовали. Я так поняла, что Соломия Шульц приезжала сюда в город на свой концерт 5 января, а до этого с оркестром Дубны, да, 25 числа». «Нет, она и до этого здесь бывала. Оркестр же не один концерт давал. И летом тоже. У нас июньские вечера классической музыки, и на день города оркестр приезжал. А потом она ведь еще и репетировала здесь у нас концертную программу. На клавесине? Она приезжала к вам на репетиции когда?» «Почти весь декабрь и конец ноября тоже». Рыженькая Алёна нахмурилась. Это же старинный инструмент, это не рояль, а клавесин, совсем иная манера исполнения. Надо много репетировать, надо принаравливаться к инструменту. Она репетировала на сцене, в зале. У нас есть зал для репетиций. Клавесин поместили сначала туда. Можно взглянуть на этот зал. Рыженькая Алёна пожала плечами и указала Кате на боковой выход за потёртой бархатной шторой. Они прошли по фойе стены которого, как и в коридоре, тоже были сплошь увешаны афишами под стеклом и фотографиями. Это репетиционный зал. Рыженькая Алёна открыла двери, те самые, на пороге которых Катя увидела её впервые. Это оказался залчик, где пели кол детса оркестр, но сейчас детей здесь уже не было. Сыграв в сурка, крохи куда-то канули, оставив после себя лишь раскрытые пепитре и обёртки от конфет на полу. Понятно, разочарованно заметила Катя. А я думала, это какое-то другое помещение. Да, жуткая теснота. Дом учёных очень старый, заметила рыженькая Алёна, и они вернулись в фойе. У вас вход свободный, я заметила. Любой может прийти, заглянуть на репетицию, да? Это же фактически городской дом культуры. Мы не можем на замок запираться. Я знаю, что у Сламея был приятель, любовник. Он сюда не заглядывал. Меня полиция о нём спрашивала. Я, в общем-то, ничего не знаю. Соломка со мной лично не делилась. Правда, при мне пару раз её подвозил на машине какой-то парень. Парень, мужчина, приятный лет 40. Мне полицейские снимок показывали, я его узнала. Наверное, это и был её бойфренд. А кто-нибудь из городской администрации музыкальные вечера, концерты оркестра Дубной посещал? Да, конечно, это же культурное мероприятие на день города, например. Анна Ласкина из администрации не заходила. Я не знаю, кто это. Приходили какие-то чиновники, да и женщина была среди них, но я затрудняюсь сказать. А ваш директор и по совместительству дирижёр, он знал Соломею. Он всего год здесь директорствует. Раньше в оркестре Стасика играл, в театре Станиславского и Немировича-Данченко в Москве. Абсолютно верно. У них прошли сокращения. Я его и пригласила сюда к нам. Мы старые друзья с Севой. Что-нибудь вы можете вспомнить о том последнем вечере 5 января? Может, что-то всплывёт в памяти? Какой была Соломея? Может, чем-то встревоженной, напуганной, э, что-то говорила, кого-то упоминала? Я её увидела лишь на сцене, когда начался концерт. Здесь все сновали в Дикой Запарке. Она приехала и сразу прошла в комнату за сценой. А я с афишами возилась здесь, в фойе. После концерта я зашла к ней и поздравила. Мы поболтали минут пять, даже не помню о чем. Было уже поздно и холодно. Она торопилась на автобус. Свой по расписанию, что ее прямо до дома довозят, чтобы не делать пересадку в дубне. Если бы я только знала, я бы с ней пошла, проводила бы ее до остановки и... Ох, ну что я могла? Пьеса «Тамбурин, Рамо». Она её на концерте исполнила дважды, в программе и на бис. Ой, я уже не помню. Там бурин Урамо, это нечто вроде хита на все времена. Почти эстрадного хита, хоть исполняют на клавесине или рояле, это гвоздь программы. Названия пьес значились в афише концерта, спросила Катя. Мы всегда стараемся подробно писать, что будет исполняться. Наши зрители любят точность во всём, даже в музыке. Это же люди науки. «Вот старая афиша концерта Оркестра Дубны. Видите, как мы все расписали? Специально». Катя рассеянно глянула на старую афишу под стеклом. Она была крайней, а рядом висело множество фотографий. Катя на них все это время и внимания не обращала, пока они разговаривали в фойе, стояла к ним спиной. Но когда она повернулась, знакомый холодок снова пополз по спине. На увеличенных цветных фотографиях был изображен стекл. Тот самый детский оркестрик. Дети с маленькими скрипками, один с виолончелью, но дети были одеты в карнавальные костюмы насекомых. У Кати пересохло во рту. Девчушка с крыльями бабочки, малыш в костюме муравья, другой в костюме жука, чёрным как чернила. Ещё одна девочка бабочка с разрисованными крылышками, ещё один жучок, зелёный с рожками на голове, малыш в костюме гусеницы и Ребёнка мухи среди них не было. Что это у вас? спросила Катя, стараясь, чтобы голос её звучал как можно нейтральнее. Это фотографии. Детский концерт. Концерт детского оркестра. Это мы инсценировали сказку Бианки Приключения муравьишки. Дети оделись в костюмы героев сказки и сами придумывали музыкальные темы для каждого персонажа: музыкальная тема бабочки, писк муравьишки, жужжание жука. Скрипели, водили смычками, что-то сами сочиняли. Это элемент творчества, если хотите композиции. Всем понравилось. Родители сами костюмы делали, шили, клеили. Дети с ума сходили, все веселились. А кто это придумал, спросила Катя. Я, рыженькая Алёна скромно потупилась, потом улыбнулась. Мне показалось, надо дать детям возможность самим сочинять не музыку, но это же так прикольно. Давно прошёл этот детский концерт. Давно. До гибели Соломии? Да, то есть это было весной. А что? Почему вы спрашиваете? Да нет, ничего. Фотографии правда классные, смешные, и детям такой карнавал явно понравился. Да нет, вы не просто так спросили, возразила рыженькая Алёна тревожно. Что, я не понимаю, что ли? Весь город в курсе. в каком виде женщин находит, и соломку тоже. Там какая-то дикая инсталляция, что-то ненормальное. Но это никак не может быть связано с детским карнавалом, потому что взгляд рыженькой администраторши внезапно застыл, глаза ее округлились от удивления, а на бледных щеках вспыхнул румянец. Она явно что-то вспомнила. Катя проследила за ее взглядом. Он был нацелен не на фотографии детского карнавала, а на афише под стеклом. Вы меня спрашивали про афишу концерта Салонки, что мы там писали, какую программу. А знаете, меня не только вы, а и её афиша спрашивали. А кто ещё спросила Катя? Не полицейские, администраторша явно что-то припоминала. У меня из головы вылетело совсем. А это случилось гораздо позже. Уже месяца полтора прошло с её похорон. Я как-то была здесь вечером, обновляла фойе и в клуб Зашел мужчина. Мужчина? Кто вы его знаете? Нет, он был мне совершенно незнаком. Он спросил меня об афише концерта девушки, которую убили и нашли на остановке. И вы не сообщили об этом полиции? Да я забыла совсем. А потом полиции этот парень и без меня отлично известен. Он мне сказал, что это он, тот самый шофер автобуса, который нашел ее тело. Ржевский! — воскликнула Катя. Я не знаю его фамилии. «Но вам он отлично известен. Он же очевидец. Что точно он вам сказал?» Он спросил, не осталось ли старых афиш того концерта. Афиша все еще висела. Мы ее в суматохе так и не успели снять. Этот парень спросил, не могла бы я отдать афишу ему. Сказал, мол, что не в силах забыть то, что увидел и очень переживает из-за смерти той девушки. «И вы отдали ему афишу». Нет, администраторша покачала головой. Я ему отказала. Это же был её последний концерт. Я хотела оставить афишу для нашего архива.